Глава 11. Мотор начали съёмка. Сергей втащил радиолу в лифт, и когда двери за ним закрылись, Данака стала подниматься по лестнице на третий этаж. Там они встретились. Что теперь? спросила она тихо. Сергей подошёл к двери, прислушался и тут же вернулся. Сказал шёпотом: "Ждём". "Чего?" также шёпотом спросила она. «Когда скомандует, снято!» «А-а-а!» Они постояли немного. Наконец Дайнека не выдержала и спросила, чуть слышно. «Кто теперь будет доигрывать роль Полежаевой?» «Сценарий переделали. Героиня Полежаевой сбежала с любовником. Быстро!» Она вздохнула. «Вот так был человек и нету. Сериал нужно снимать. Кто ж спорит?» Дайнека заинтересованно придвинулась. Можешь показать мне ключ? В смысле? Ключ от квартиры. Вот. Сергей достал из кармана большой длинный стержень, на конце которого крыльями распластались металлические зубцы. Дверь в то утро была закрыта? Да, на два оборота. Найнека закусила губу, немного подумав, тихо заметила. Значит, ее закрыли снаружи. Сергей усмехнулся. Не думаю, что Полежаева сама замкнула дверь за убийцей. Как цинично. Из квартиры донеслось снято. Сергей распахнул дверь подню радиолога Эльзе Тимофеевны и втащил её в прихожую. Дайнеко вошла следом за ним. Теперь она могла внимательно рассмотреть съёмочную площадку. В квартире находилось не менее 40 человек, и было сложно понять, кто из них кто. Многие стояли по стенкам, оставив посреди прихожей свободное место. Казалось, все собрались в ожидании какого-то праздника. Иди за мной, говорил Сергей. Они прошли мимо аппаратуры, похожей на пульт ракетной установки средних размеров. Два монитора, на одном из них написано Лёша, а на другом Константин. Рядом звукозаписывающий комплекс в креслах двое мужчин. Это Михаил Потапаев, наш режиссёр. Сергей развернулся к Дайнеке и представил её. А это соседка с нижнего этажа, очень помогает нам с реквизитом. Режиссёр одобрительно улыбнулся. Дайнека Она пожала протянутую руку, одновременно разглядывая мужчину. Никогда не видела живых режиссеров. Михаилу было лет сорок пять. Бритая голова, крепкое плечи, невыразительное лицо сельского мужика. В ответ на ее заявление он рассмеялся. «Наш звукорежиссер Максим», Сергей трунул за руку высокого парня в наушниках. Тот не обратил на них никакого внимания. «А где будут снимать?» – спросила Дайнека. «В гостиной», – ответил Сергей. До того времени съёмки заваться нельзя. Нужно пристроиться в коридоре и замереть. Пока не снимают, можно я загляну? Пусть посмотрит, разрешил Михаил. Дайнека прошла в комнату. У окна уже разместили телевизор, который сегодня притащили рабочие. Только теперь по центру экрана стоял белый крест, а по краям белые уголки. Наверное, при монтаже туда вставят какую-нибудь телевизионную картинку родом из прошлого. По комнате сновало много людей. И невозможно было понять, у кого какие обязанности. Сами они, конечно, об этом знали. Осветитель залез на стремянку, вытащил из софита синюю плёнку и вместо неё сунул оранжевую. Освещение поменялось, сделалось мягким и приятным для глаз. Ещё один парень держал в руках длинную штангу, с которой свисал микрофон. На стенах висели фотографии каких-то людей. Одного из них Дайнека тут же увидела. Симпатичный такой пацан, тёмненький, У его волосах серебрились седые пряди, вокруг глаз темнели коричневые круги. Значит, роль возрастная, подумала она и усмехнулась. Какой из него старик? Он же щеголь лет 20. Актёров среди технического персонала можно было выделить без труда. Один пожилой с очень знакомым лицом, как видно, играл профессора. О нём говорил Родионов. Дайнеке показалось, что она знает его, во всяком случае, видела в каком-то кино. К тому что он сильно смахивал на того, что моложе. Ага, сообразила она. Молодой играет роль пианиста, сына профессора. Всё было именно так, как рассказывал Родионов. И тут и другой отличались какой-то особенной худобой и поджаростью. У обоих были маленькие головки и мелкие лица. Если именно таких снимают в кино, наверное, в этом что-то есть, подумала Дайнека. Получается, чтобы сниматься, надо иметь худую фигуру. Голову с кулачок и маленькое детское личико. В этот момент кто-то крикнул «Внимание!». Дайнека кинулась в коридор и тут же влепилась в стену между режиссерским пультом и туалетом. Из туалета донесся звук смывного бачка. «Эй, вы там, в туалете! Снимаем!» Все стихло. Присутствующих, как и ее, мгновенно разметало по стенам. Пианист застыл у дверей, ведущих в гостиную. Он потрогал рукой живот и сказал режиссёру: "Что-то у меня кишечник урчит. Если будет слышно, командуйте стоп". Дайнека вспомнила, что выпила молока. Теперь у неё точно забурчит в животе. Она задержала дыхание, для концентрации на своих ощущениях прикрыла глаза. Звук режиссёр сложил коробочкой руки, поднёс их к рту и крикнул: "Тихо!" Мотор «Начали! Съемка!» – громко объявил Михаил. Выдержав паузу, он выразительно махнул рукой пианисту, после чего тот вошел в гостиную, где уже началась съемка. Дайнека покосилась на монитор. Пианист остановился рядом с отцом, и с комнатой чуть слышно журчали голоса главных героев. Ей удалось расслышать лишь то, что пианист подарил отцу альбом с какими-то марками, и тот сильно обрадовался. Избитые фразы резали ухо. Старик сказал, что дочь пианиста скоро вырастет и упархнёт из гнезда, а его пианиста. Поезд проходит мимо кулустанка по имени Модлен. Они говорили так, как могли говорить тысячи людей. Отличить старого от молодого у неё не получалось. Дайнока подумала про мелкого пианиста. А парень-то совсем без характера, совершенно бесплотный, какой-то ему Модлен. Стоп, снято. Режиссёр сдвинул наушники. Теперь снимаем портреты. Крупный план одинаковые, по плечи. Закинув голову, он закричал в потолок: "Костя, попробуй съехать на марки". Дианако почувствовала себя знатоком съёмочного процесса. Она поняла, что приказ был от оператору, который с крупного плана актёров должен был плавно перейти на альбом с марками. В общем, мыслью на резюмировала она, никаких фокусов в этом сериале точно не будет. Тихо. Мотор. Начали съёмка. Актёры снова произнесли свой текст. Дочь ещё раз собралась упархнуть из гнезда, пысь пианистом проехал мимо полустанка модельн. Стоп, снято. Воспользовавшись моментом, какая-то женщина рядом с дайнекой заговорила по телефону. Она должна выйти в длинной зелёной юбке, чёрная сумка, босоножки с ремешками, а кофточка с кламушком на груди. Костюмер догадалась Дайнека. Репетируем следующий эпизод, выкрикнул Михаил Потапаев, взял с пульта потрёпанную брошюрку и направился в комнату. Откуда-то появилась девушка-актрисулечка, очень хорошенькая, а вот ножки у неё оказались как бутылки. На ней было вышедшее из моды платье с цилиндройным рукавом и горловиной, собранной на узенький рулик. Смешно да и присмешно платится да ещё и те ножки бутылочками дайнека отправилась следом за ней и заглянула в гостиную за большим овальным столом уже сидел режиссёр профессор и пианист туда же прошла актриса сулечка она прочитала папа как здорово что ты дома у меня к тебе дело на миллион долларов папа и бил пианист он спросил прямо на миллион их прервал режиссёр Стоп, лучше скажи, так уж и на миллион. Так уж и на миллион, повторил за ним пианист. Я насчет конкурса. Мне нужно внести в список участников одного человека. Актриса выставила перед собой фотографию смазливого парня. По блату? Грозно спросил профессор. Нет, нет, нет, нет. Не пойдет. Пианист недовольно поморщился. Теперь так не говорят. Раньше не говорили. А в 80-х, сказал режиссер, говорили. оставляем. Он сирота, вставила актриса Олечка. Пианист прочитал по бумажке. Но ведь списки уже, он прервался, поколупал сценарий ногтем, составлены. Папа, он мне так напоминает тебя. Я думаю, он гений. Чувствовала, что пароль актриса Олечка влюблена. Не дождавшись ответа, она обрадовалась. Я немедленно сообщу ему телеграфом. Нет, встрял дед профессор. Давайте скажем так. Я немедленно пошлю ему телеграмму. Режиссёрке Вну, девушка согласилась. Я немедленно пошлю ему телеграмму. Дайнока стояла у косика и слушала, как актёры и режиссёр куручат чей-то сценарий. Ей очень это не понравилось. Штамп на штампе. Живого языка близко нет. За спиной прозвучал голос Сергея. «Могу провести экскурсию». Она обернулась. «По квартире?» «Гостиную ты посмотрела. Идем в костюмерную». Костюмерную развернули в комнате, которая располагалась над спальней ее отца. Там разместили ящики с реквизитом и двухъярусные вешалки с разной одеждой. Оттуда они перешли в комнату профессора. Здесь уже стояла Ригонда Эльза Тимофеевны. Еще одну комнату директор отвел под склад. «Ну?» Сергей помолчал. А в гримёрке ты уже побывала, когда нашли полежаеву? А больше туда нельзя? Почему же? Они прошли в дальний конец коридора, вошли в комнату, как и в прошлый раз, у окна стояли два туалетных столика с лампочками. Это переносная гримёрка. Что-то поправить, припудриться, подчесать. Основная гримуборная в автобусе, что стоит во дворе сразу за светобазой. Данека прошла к кровати и осторожно села на то место, где ещё недавно лежала мёртвая Полежаева. Сергей внимательно на неё посмотрел. Что такое светобаза? Данека спросила не потому, что хотела это знать, а только для того, чтобы он не смотрел на неё так. Крытый грузовик, похожий на компактную фуру. Внутри генератор, а для чего генератор? Между делом, она методично осматривала стены, шкаф, тумбочку, стоящую рядом с кроватью, кресло. На случай, если понадобится дополнительное освещение на улице или в подъезде. Сергей в комнату заглянул режиссёр. Срочно. Тот рванулся из комнаты, минут 10 его не было. Когда он вернулся, у дверях встретил Дайнеку. Ты куда? Домой. Он отступил, пропуская её к выходу. Что-то не так? Всё хорошо. Так да почему? Тут упрасилась на съёмки, а теперь убегаешь. Они вышли на лестничную площадку. Здесь было светлей, Сергей заметил, что у Дайнеки блестят глаза. Послушай. Ты чего-то не договариваешь, сказал он. Она взяла его за рукав и стала спускаться по лестнице. На втором этаже втащила Сергея в прихожую, захлопнула дверь, включила свет, вынул из кармана ключ и показала ему. Что это? спросил Сергей. Ещё один ключ от квартиры, где застрелили Лидию Полежаеву. Номер 2.